Вечером в Сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда, бывало, он, неподвижный, задумчивый, стоит в своей любимой позе, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, мне всякий раз... Так и вспомнится статуя Командора, Эдкая громадная, словно из камня вытесненная могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, То-то -то стук пойдет от его нажищ, Непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. «Я никогда не видал, чтоб он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе, как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз десять сказать и самому выслушать виноват, Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого, и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебаширил клиент». Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из пяти человек, шутки плохие. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери... И, оторопевший от неожиданности селач кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям. — Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь? — воскликнул я. — Что ж хвастаться-то, — спокойно ответил Петров. Андрей Иванович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика, но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Талейран и Меттерних вместе взятые. Я обратился с расспросами к приятелю, рекомендовавшему мне Петрова. Тот сердито поморщился, охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович, хорошо тебе служит? Лучше не надо. Так чего ж тебе еще? Но послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того в некотором роде пятно? А хоть бы и пятно? Что тебе легче станет, если ты узнаешь... Только получишь предубеждение против хорошего, преданного, малого. По крайней мере, скажи вот что, он рекомендован мне тобою. А ты ведь у нас либерал большой руки, он, храни бог, не социалист? Мой приятель оглушительно захохотал. «Ой, пощади! Уморил! Убил!» — кричал он, захлебываясь от смеха. «Андрей Иванович — социалист!» «Попал же ты пальцем в небо!» Любопытство мое было напряжено в высшей степени, и, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза, Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека и спокойно сказал. «Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу, и я часто имел из-за этого большие неприятности». «Но раз вы требуете, так извольте», — продолжил Петров. «Я был сыщиком». А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить. Претендовать на вас я, конечно, не вправе. Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист. Мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Раньше я не замечал за ним особенной набожности, а потому немного удивился. Он заметил, «Вам, Иполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно, знаете, точно, к религии я не очень привержен. Жизнь-то тебя треплет-треплет. За куском-то гонишься-гонишься, по поневоле озвереешь душой». А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь, особенно вот благовест. Эх, если бы вы знали, как он выручил меня из беды 10 лет тому назад. Хотите расскажу? Пожалуйста, извольте слушать. В 1870 году я был причислен. К М скому полицейскому составу заведовал нами полковник З. Я был у него на отличном замечании, и мне поручались только крупные и трудные поимки. Появился в М один громила, звали его Федором, а по острожной кличке — чеченцем, так как хоть Федор Чечни в глаза не видовал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий горячий, и был необыкновенно быстр на руку. В «М» он работал не один, а с компанией таких же молодцов, как он сам, и работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там, ужас, что творилось. Убивать, однако, не убивали. Мало-помалу... Вся честная компания была перехвачена, остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне. У меня должен вам сказать была такая сыскная манера первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами значит ничего не стоило. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника, и так бывало надоемо им обысками, что, оберегаючи свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. «А одно какое-нибудь теплое местечко возьму, да я ставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда, везде ему отказ». — Нет приюта, придет в мое намеченное местечко, милости просим, прячься сколько хочешь, здесь тебя и не думали искать, а я и тут как тут с городовыми. Вот такими-то именно способами гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться, но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище, и с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сапл его за шиворот. Но чеченец не срабел, схватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться. Кроме как к Евгении жила поблизости одна такая старуха, имела собственный домишка, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а не пойман не вор. «Обыскали мы домишка и двор Евгении и ничего не нашли». Однако мое убеждение не поколебалось. Так вот и говорит мне тайный голос: Здесь, чеченец, здесь. Хорошос. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из своих молодцов исподволь следить за торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом. Прибегает за мной у фролов «Андрей Иванович, штука! Помните караулку у Евгенийных ворот?» «Ну?» Старуха говорила, будто там никто не живет, что она и развалившаяся, и такая исекая. Да ведь и правда, что развалюха. Мы ее осматривали. Где там спрятаться человеку? «А вот подите ж! Я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек, словно...» «Кто-нибудь спичку зажег?» «Ты не врешь? Чего мне врать?» «Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым, а сам побег донести вам?» «Я повторил обыск. В карауке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где?» Четыре стены до печка — вот вам и вся караулка. В сверчка, что ли, обратился он разбойник? И вдруг вспала мне на ум одна мысль. Я оставил Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки, помойка, между помойкой и соседским Брандмауэром валяются две доски. Меня взяло сомнение, зачем тут быть доскам. Приподнял одну, а под нею яма, эге, э э пощупал ногой глубоко, так и есть. Из-под караулки устроен лаз, недаром про Евгению болтают, будто у ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю великали, где ход в караулку, вдруг земля подо мной осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано редно, а на этом редне сидит на корточках человек и целит в меня из двухствольного ружья. — Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояние и ружье чуть не упирается мне в грудь? В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман — это момент направить дул на разбойника другой, а у него уж и прицел сделан, и курки взведены. Остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну, хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да, взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще шесть выстрелов — На всю мою команду хватит. Словом, как не верь, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Якович, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет... Мне даже досадно стало, до да злости горько. Чего ж еще Федька ломается, тянет время, зачем мне стреляет? А всего-то понятное дело, много-много секунды, две-три промелькнуло с тех пор, что я провалился в подкоп. Чеченец молчит, я молчу. Ни молиться, ни просить, ни хотя обругать его каналью перед смертью, ни на что нет охоты. Так одно только в уме. Сейчас он меня пришибет, пришибет, пришибет. И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол, стал быть, началась всеночная. У меня рука сама поднялась на крестное знаменье. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий, я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся, на глазах слезы. Христос шепчет, Христос родился. Да с этим словом как швырнет ружье на пол. Вержи, говорит. А у меня револьвер будто сам собой очтился в руке, и Федька стал совсем в моей власти. Андрей Иванович замолчал и задумался. — Что ж, вы, конечно, арестовали его, — поинтересовался я. Андрей Иванович встрепенулся и, как мне показалось, взглянул на меня с некоторым негодованием. — Ну, Шиполит Яковлевич, — сказал он недовольным голосом, — каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердствовал. А я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку, повалить и позвать своих молодцов. Но вижу, стоит он и крестится» а слезы так и бегут по щекам, бормочет — Христос родился, а мы-то, мы-то что делаем? Господи, в такой праздник чуть не убил человека. Что-то стиснуло мне сердце, себя не помню. Показываю чеченцу, на его ласы шепчу — уходи, пока цел. Сзади караулки цепь не расставлена. Он было широко открыл глаза, шагнул ко мне, а я рукой машу, все показываю ему на лаз, как бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, зову Фролова. Смотри-ка, говорю, какова яма. Он так и обомлел, шепчет мне, непременно тут, под караулкой есть подполье, это Федькина нора. А ну зови наших, посмотрим. Спустились мы в погреб уже вчетвером, нашли ружье, лампу, редно, только Федьки не было. Эх, говорю, ребята, видно, не наше счастье. Была здесь птица да улетела. Тем временем подоспел участковый, составили протокол, Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело. — А что стало с Федькой? — спросил я. «Не могу вам сказать», — задумчиво ответил Петров, разводя руками. «Вэм?» — он больше не показывался. «Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку, с лица, с перерезанным горлом. Но он ли это был или другой? И от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время...» Уже собирался оставить службу и мало ею интересовался. Да, наверное, он, ихний брат, всегда так кончает».